Жизнь без генерала. Такие дамы расцветают по осени. Как-то с ними это случается. Сначала они ведут нормальную жизнь, работают в ЗАГСе, решают кроссворды, вяжут, а потом бац, они заходят в магазин, все по 36, и покупают пластмассовую гирлянду из мимоз, надевают на голову и решают начать новую жизнь. Да-да, ту самую, чистую, как родник, светлую, как солнце. Подобрав к этим мимозам сумку, туфли, бусы, ленты, они садятся во все троллейбусы, трамваи, электрички и едут. Они очень любят ездить в метро до конечной остановки купчина или улицы Дыбенко. Шляпа с полями, на ней фрукты, груши, яблоки, всё почти свежее и цветы. Да, ну и весь костюм, платье, туфли, сумочка и везде цветы, цветы, цветы. Они родились, чтобы ехать, чтобы на них смотрели, и чтобы эти электрички никогда не останавливались. Но однажды они вдруг увидят объявление. Художественно-промышленной академии имени Штиглица для выполнения учебных постановок срочно требуются демонстраторы пластических поз, натурщицы. Интересная внешность приветствуется. Позировать в одежде. Стоп! Это их остановка. Интересная внешность, это же про них. «Пропустите, мужчина! Да дайте же выйти, господа!» И вот они приходят к нам в аудитории и садятся на синий стул. Отныне все трамваи и троллейбусы ведут их к этому синему стулу. Сегодня очередь Аделаиды. Я себе костюм заказала цвета морской волны. В Коктебель летом еду, в пансионат. А что там делать? Найду себе генерала и буду с ним вдоль берега ходить, ракушки собирать. Нет ракушек? «Ну, тогда тем более, что делать? Я, кстати, вдова генерала». «Давно умер, да. Платье цвета морской волны такое. Вы, как художники, что думаете, какого цвета к нему шляпка должна быть? Светлая или тёмная? Я сегодня заказывать буду. Думаете, бежевая? Для лета? А я в сентябре еду». «Да, ну, я вообще такие цвета люблю. Ну вот, как вы рисуете, фиолетовые. А вам нравится, как я одета, да?» «Странно. Я вообще так по улице не хожу. Только вам позирую. Это моя мама вещи, она давно умерла. А я вот ношу. Не знаю, что делать, выкинуть, наверное, нужно. Но я к вам похожу. Идёт мне? Странно. Никогда не любила, как она одевалась. А выкинуть не могу. Вот к вам на дело». Аделаида смотрит на нас и снова ждёт одобрения. Получает его с лихвой. «Наша сегодняшняя постановка называется «Дама с собачкой». Аделаида — сильно повзрослевшая дама, то есть дама не только с собачкой, но и с судьбой. Она сидит в позе ожидания. Сзади серебристые ткани, мелькание волн и воспоминаний. Шляпа с летящим пером в левой руке зонтик смотрит прямо. Образ трагический, это усугубляют цвета, чёрный и фиолетовый. Она ждёт свой поезд. Она уезжает от человека, который ел арбуз. Загвоздка только в том, что наш преподаватель никак не мог найти собачку, но не было в Академии ничего похожего на собачку, и вместо нее он положил к ногам Аделаиды гипсовую голову Зевса и прикрыл полотенцем, чтобы не смущал. Аделаида посмеивалась, искала правильное положение ног, в шутку поставила ногу на Зевса и нарекла себя Афиной. «Ой, ладно, не смешите меня. Я вхожу в образ, еду к нелюбимому мужу». Кто он у неё там был? Генерал? Чиновник, обычный чиновник. Главное, не двигайтесь, пусть рисуют. И вдаль, пожалуйста, посмотрите. Нет, не в окно, вон в ту стену, пожалуйста, всё. Я вас оставляю к моему приходу, чтобы у всех была дама с Зевсом. Уголки губ Аделаиды опускаются, гаснет румянец, даже кончик носа становится более острым. Чёрные кудри выбиваются из-под шляпы, дует бриз. Разворот головы в три четверти. А ваш преподаватель всегда такой сердитый ходит. Но моего генерала похож. Тот тоже ходил, бывало, по дому и ворчал. Я внимания не обращала. Дети родились, и я в них ушла. И какая там ещё любовь. Была у меня подруга Тамара. Вот она со своим мужем Толиком как два голубя ходили. Вместе и вместе, как приклеенные. Сорок лет проходили. Тамарка умерла, а он сейчас молодую нашёл. Кстати, он... Художник, как вы. Говорит, что муза нужна. Я вот с Тамарой до сих пор дружу. Он что думает, если она на облаке, так ей не видно ничего? Видно. А что не видно, я ей рассказываю. Ушел человек, сядь на стул и жди, когда тебя с собой позовут. Я правильно говорю? Мы мешаем краски пытаемся точно попасть в цвет. Тамара, Толик, Аделаида, генерал вольно расселись в аудитории избивают сбивают нас толку. Я полжизня на этом стуле сижу. Ушёл генерал, выросли дети, мама платье оставила. В столовую из нас кто-нибудь идёт? Супчик мне принесите, пожалуйста, я вам деньги отдам. Спускаться не хочу. Помню, один раз по коридору шла, Николая Петровича Балеруна нашего встретила. Такой худой. Жена у него есть, он, кажется, и про детей рассказывал. Откуда они взялись? Я вот в театре играла, там одни девочки были. Как у вас? Ну, тогда ещё война была. мама Была коммунист, а я от церкви не отходила. А бог-то есть? Я и не знаю уже. Что происходит сейчас? Крым чей? Наш, не наш? Мне в коктейбель визу делать? Мне тогда на шляпу не хватит. Николай Болерун говорил, что не надо. Не доверяю худым, неспокойно с ними. Основательности нет. Наташу спрошу. Она хоть и в интернате балетном училась, а всё равно толстая, но это от нервов. Ей в войну осколок в ногу попал. Ни балета, ни детства, и замуж, кажется, не вышло. Но они с Николаем Петровичем сейчас на дневной стационар вместе ходят. А я в театре играла любительском. Кого только не играла, суслика играла. Потом ещё собаку. Как собака удивляется и вскидывает одну бровь. Вы себе представляете? Я неделю перед зеркалом тренировалась, не получилось. Спектакль сорвала, да. А может, всё-таки фиолетовую шляпу? А этот цвет как называется? Сливовый? а когда зелёный такой, но ну, не фисташковый, он больше в синий уходит. Аделаида смотрит на наши эскизы пергамского алтаря, опоясывающего молодёжный зал Академии, кони, хвосты, тритоны, битвы богов с титанами. А что это за красивые женщины, убивающие мужчин? Ткачихи. Аделаида удивлённо вскидывает одну бровь. Понадобилась жизнь, чтобы у неё получилась та удивлённая собака. То есть... Мой рыбогиня, сплетающая нити судьбы. И кто победил? Ткачихи. Аделаида улыбается нам и говорит, «Вам тоже пора плести свою судьбу. Мальчишки-то у вас есть, ухаживают за вами. он у вас папки какие, сами носите. Ай, вы ищите-ищите себе кавалеров, а то сами себя не прокормите, жизнь на облаке». «Ой, это я?» «Девчонки, ну я же не толстая. Ну зачем вы меня толстой нарисовали?» «Дома дорисовывать будете?» «Ну ладно уж, только красиво, чтоб получилось. И нос у меня другой. А вот у вас красиво нарисовано, мне нравится. Вы все молодцы. Я сфотографирую. Раньше профессионально фотографировала. Это у вас зенит Подарили? Слушайте, вам повезло. Я столько за ним гонялась. Вы купите к нему жёлтый фильтр. Он пересты облака хорошо снимает. Девочки, вам моя болтовня ещё не надоела?» «Надоело, конечно, но у нас нет выхода». «Нет? Тогда я вам ещё про Павла Александровича расскажу. Меня Павел Александрович, генерал мой, в театре встретил. С фотоаппаратом после спектакля в буфет шла. Думала, что ему понравилось, как я суслика Услика играл. А он даже не понял, что это я была, перевоплотилась. Но он меня из-за фотоаппарата остановил. У него отец их собирал когда-то, разговорились, умным показался. В театр их принудили пойти, культурная программа, Потом поженились, театр бросила, дети пошли. А у меня прическа такая же была в начале занятия. Так что вы молчите? Ну, конечно, у меня же назад волосы были убраны. Мне мама никогда чёлку не разрешала стричь. Коса, девичья краса, всё время повторяла. Я терпеть этого не могла. И под кофту эту косу прятала, горбатая ходила. После её смерти под мальчика подстриглась. Модная прическа была, и волосы не росли уже, она права была. Не стригите волосы, девчонки, хвостики делайте, бантики. Мужчинам нравятся длинные волосы. Я генерал своего обманывала, в париках ходила, русалка такая, так и помер влюблённым. Мы с ним виделись редко, как и сейчас. Я к нему на могилку приду, свечку зажгу, расскажу всё, вот как вам. Он слушает, как всегда молча, всегда, знаете, молчал. Я рассказываю, рассказываю, а он молчит. Я говорю ему, ну ты скажи что-нибудь, а он что? Поговорили. Знаете, он ведь просто не вернулся с работы однажды, и всё. И началась жизнь без генерала. А я всё равно всегда обед на двоих готовлю. Вдруг придёт или внучка приедет. А со шляпой мы так и не решили. Девочки, на дружеском совете постановляем, что шляпа должна быть всё же светло-бежевая. Сентябрь в Круму — это тоже лето. Отсидев положенное время на синем стуле, Аделаида никуда не уходит. Она бродит вокруг нас и разглядывает наши рисунки, по-видимому, не желая покидать эти стены, потому что её жизнь здесь. Здесь её бессмертят. А мы, студенты, пойдём домой. Мы закончим институт. Мы станем художниками. Мы не станем художниками. Мы выйдем замуж. Мы не выйдем замуж. Мы поедем в Крым и найдём себе генерала. Но как бы ни сложилась жизнь, в конце концов, Всем нам светит в итоге этот синий стул, на котором мы сядем в светло-бежевой шляпе.